Глава 43. После того, как Оля стала требовать от посланницы рассказать о куче змей, та заявила, что ей пора уходить, но обещала появиться и намекнула, что Оля соскучиться не успеет. Дух Дарри растворился на Олиных глазах, а дальше девушка плохо помнила, что с ней происходило. Похоже, душа вернулась в тело, и она отключилась, причем надолго. Потом обнаружила, что находится в каюте летающего корабля. У нее снова получилось выйти из тела, она выглянула в окно, за которым проносились белые облака, прошла сквозь стену и прогулялась по палубе, каютам и капитанской. Девушка встретила герцога Дарвига, задумчиво смотрящего вдаль. В нескольких шагах от него увидела незнакомую белокурую девушку, ожидающую внимания герцога. светящихся мужчин, вероятно из штата корабля, похоже воздушных магов. С удивлением столкнулась со старыми знакомыми. Стэнлором Бервигом, Мэнфором Кестивигом и Гелором Ткаем. Дух девушки подлетел ближе к мужчинам и прислушался к разговору. «Никто не знает, кроме миру Каринского, где находится храм темных Норнесов», — в полголоса говорил Бервик. «Русфийцы могут завести нас в дебри своей треклятой земли и всех перебить. Мы должны обезопасить себя, герцога и женщин». «Нужно заключить с русфийцами магический договор на крови, тогда они не смогут его нарушить», — спокойно произнес лорд Кестевик. «Оба аринских должны подписать его». «Еще идеи», — хмуро посмотрел на мужчин Бервик. «Стэн, больше вариантов нет», — отозвался лорд Кестевик. «Почему же?» — хмыкнул здоровяк-тыкай. «Можно сразу перебить всех русфийцев и самим найти дорогу к храму». «Перебить русфийцев на их же земле?» Оле показалось, что Бервик сейчас покрутит указательным пальцем у виска. «А дорогу к храму как мы сами найдем без них и карты?» «Под пытками узнаем», — пожал плечами тыкай. «Ты все-таки идиот, Гелор. Лорд Бервик выразительно закатил глаза, Кестевик солидарно хмыкнул, лорд Текай насупился. Оля мысленно согласилась с ними, хотя довольно смутно поняла суть разговора, но она была против любых пыток. Девушка обратила внимание, что параллельно их кораблю летит черный красавец, на палубе которого из знакомых лиц никого не увидела. Высокий пожилой мужчина задумчиво смотрел перед собой. Можно было перелететь на соседнюю палубу и узнать, кто это, но ее вдруг одолели робость и сомнения, можно ли так далеко удаляться от тела а потом неожиданно захлестнула паника. Девушка не стала рисковать, полетела к каюте, и паника постепенно отступила. Она хотела вернуться в тело, но сверху вниз с любопытством уставилась на девушку, лежащую на кровати. Давно землянка не разглядывала себя, поскольку зеркала в ее маленькой комнатке не было, и она стала забывать, как выглядит. Показалось, что она рассматривает старшую сестру, настолько сильно она изменилась похудела, черты лица заострились и словно принадлежали другому человеку. Покупное платье было велико, в груди даже свободно. А ведь ей показалось тогда в магазине, что оно роскошно и село прекрасно. Вероятно, потому что она давно не носила платье. Оля с любопытством разглядывала себя, когда дверь в каюту открылась, и в нее зашла девушка, которую она встретила на палубе корабля. Незнакомка была явно старше на несколько лет с толстыми пшеничными косами и синими глазами, и кого-то ей напомнила. Красавица присела рядом и осторожно взяла Олю за руку. Землянка даже вздрогнула от теплоты ее ладони и поняла, что собственная ладушка ледяная. «Доброе утро, Оливия», — проговорила незнакомка. «Я знаю, что иногда ты слышишь меня, но не можешь ответить». Оля с изумлением уставилась на девушку. Я уже говорила, что я твоя сестра Элия Дарвик. На всякий случай еще раз упомяну об этом. Ты должна знать, что тебе нужно продержаться несколько часов, чтобы дух далеко не улетел от тела, иначе будешь долго оставаться в этом состоянии. Та самая сестра, которая поведала посланница? О чем она говорит сейчас? Ей нельзя далеко улетать? Оля подлетела к девушке и внимательно вгляделась в нее. Очень красивая и милая, с добрым выражением лица. Дверь в каюту открылась, и зашел Николас Червинг. Живой и невредимый. Только осунувшийся и бледный. А еще грустный. Дух девушки стал выписывать круги вокруг мужчины. Оля обрадовалась другу родителей. «Элия, как она?» Голос Николаса прозвучал встревоженно, а взгляд, обращенный на Элию, горел. Оля не поверила глазам. Сестра смущенно посмотрела на мага и отвела взгляд. «Милорд, у Оливии состояние без изменений». «Элия, давай без титулов, мы столько вместе прошли, я уже просил тебя». С упреком проговорил мужчина, впиваясь в склоненную головку обеспокоенным взглядом. «И что же вы прошли вместе?» Оля с изумлением разглядывала пару. «Это неудобно, милорд», — строго отозвалась девушка. Лорд Червинг вздохнул, нахмурился, подошел к Оле и тоже стал ее рассматривать. «Элия, если вам неудобно, то обращайтесь ко мне, как считаете нужным». Прохладно отозвался он. Как сильно она изменилась. Что же с ней произошло, хотелось бы мне знать. Как ее довели до такого состояния? «Она вам дорога?» прошептала Элия. «Вы даже не можете себе представить, насколько...» Грустно отозвался маг жизни. Оля увидела, как Элия поджала губы и насупилась. Землянка закатила глаза. «Нет, эти мужчины невыносимы». «Почему же?» Не глядя на мужчину, отозвалась Элия. «Могу. Я сделаю все, чтобы сестра встала на ноги, и вы были счастливы». Оля недоверчиво разглядывала Элию. «Сестрица думает, что Николас влюблен в нее, Олю». Это заметно по ее ответу и несчастному виду. Дурочка. Да у мага на лице написано, что он влюблен в Элию по самые уши. Но Элия не замечала пристального мужского взгляда. «Причем тут мое счастье?» — искренне удивился Николас. «Я в ответе за Оливию перед ее родителями. Она мне как младшая сестра». Элия вскинула на мага недоверчивый, но радостный взгляд. Он поймал его и какое-то время молодые люди, не отрываясь, смотрели друг на друга. Николас, похоже, что-то понял для себя, потому что решительно встал на одно колено рядом с девушкой, взял ее руку в свою. Оля во все глаза уставилась на пару. Она надеялась, что они не начнут целоваться у нее перед носом. Однако землянка не отвернулась, а продолжала с любопытством наблюдать за влюбленными. «Элия, могу я просить у вашего деда разрешения поухаживать за вами?» «Да, конечно, сэр Николас». Розовый румянец разлился по чекам девушки, которая не отводила от мага смущенного взгляда. Эли, вот теперь я стал счастливым». Черлинг нежно поцеловал тонкие пальчики, находящиеся в его широкой ладони. «Я непременно попрошу его, чтобы вы были спокойны и уверены в чистоте моих помыслов». Мужчина потянулся к девушке, но та испуганно отшатнулась. «Скорее всего, Оливия слышит и видит нас», — смущенно прошептала Элия. «То есть ее дух?» «Я вижу и слышу, и рада за вас», — насмешливо усмехнулась землянка. «Вот только целоваться не нужно при мне. Хотя я могу и не смотреть». Николас подозрительно осмотрел бессознательное тело, а девушка мысленно вздохнула. Такой прекрасный экземпляр мужского пола уплыл в другие руки. Пусть она и не успела влюбиться, но парень ей определенно понравился. Он выгодно отличался от других мужчин Элии. Однако, как хорошо, что они с ним не целовались, не флиртовали, и ничего между ними не случилось. Иначе сейчас было бы больно. «Я не сомневаюсь, что вы благородный человек, лорд Николас. Я просто думала, что вы...» Элия запнулась, растерянный взгляд обратился к сестре. «Что я влюблен в Оливию?» догадался Мак. «Как вам подобная мысль вообще пришла в голову?» «Все это время вы так сильно переживали из-за всего, что с ней случилось. Я слышала, как вы ругались с герцогом, а потом и с лордом Бервиком. Я не подслушивала, просто так случилось. Я находилась недалеко от вашей каюты и услышала многое, чего, наверное, не должна была». Эли. В некотором роде я в ответе за Оливию, однако так получилось, что я надолго оставил ее без помощи. Николас тяжело вздохнул. Поэтому, когда понял, что все, что произошло с ней, случилось по той причине, что ей никто не помог овладеть магией, я разозлился. Герцог Дарвик шокировал меня своим безответственным поведением. «Я не могу понять, как относится ко мне лорд Дарвик. то он смотрит на меня, как на пустое место» то прислушивается к тому, что я говорю, то мне кажется, что герцог рад мне, а то, что он еле терпит меня». У лорда Мортимера сложный характер. С женщинами у него всегда был короткий разговор. Он никогда не воспринимал их всерьез, даже покойную леди Дарвик. Но похоже, что он меняется и старается найти общий язык с вами, поскольку вы его впечатлили своей магией. «Не воспринимает всерьез?» – поразилась девушка. «Почему тогда он решил лететь вместе с нами в Русфию? Мог бы поручить это дело кому-то, тем же мужчинам, которых нанял?» «Я сам удивлен. Возможно, герцог Мортимер понял, что несет ответственность за жизнь Оливии?» И «Я тоже удивлена, оказанной честью», — подумала Оля.